«Черта-с-два!» — рыкнул Гестес. Он отпустил свой край доски, и теперь ноги Рича ударились о дорогу. Больной застонал, и Алида бросилась успокаивать его. Гестес подхватил самую большую пустую бочку из кучи, сваленной в углу крайнего дома, и запустил ее в сторону приближающихся жандармов. Бочка покатилась по узкому проходу, И, Гестес, убедившись, что это отвлечет служащих хотя бы на несколько секунд, подхватил на руки Гожо и Лоло и бросился в уличную толпу. Фес, не бросай нас! В отчаянии крикнула Алида, глядя вслед цыгану. Мальчишка закусил губу, бросил растерянный взгляд на Алиду и припустил за дядей. Предатель, зашипела Алида, но в душе она понимала, что Фес поступил правильно. Они с Гестосом и так сделали для нее больше того, на что она могла рассчитывать. Алида быстро взглянула на Ричмальда. Его глаза были снова плотно закрыты, а на лбу выступили блестящие капельки холодного пота. Шаги и ругань сзади приближались, а впереди и стреляли все чаще. — Вот и все, — сокрушенно подумала Алида. — Деваться некуда. Нас тоже запрячут в повозку, а потом... Что они будут делать со всеми потом? — Они убьют хранителей, — прохрипел вдруг Ричмальд, и Алида во все глаза уставилась на него, желая убедиться, что ей не послышалось. — Кто? За что? — Ричик, пожалуйста, не отключайся, — взмолилась она, но шаги тяжелых ног в грубых ботинках уже гремели практически над ухом, вторя бешеным ударом сердца. Нужно уходить отсюда как можно скорее или хотя бы спрятаться. На брусчатке бесформенной кучей темнело чье-то пальто, сброшенное в спешке. Лида молниеносно рванулась вперед и схватила его. Впереди по-прежнему бесновалась толпа, и испуганные горожане метались по проулку, словно загнанные в угол звери. Быстрым движением Алида набросила пальто на Ричмальда И торчащие ноги парня прикрыла куском шифера, который, как нельзя кстати, оказался прислонен к стене дома. Я вернусь за тобой, прошептала она. Обещаю. Лида выпрямилась и, убедившись, что жандармы видят ее, призывно взмахнула руками. Сработала. Такая дерзость возмутила служащих, и все пятеро ринулись прямо к ней. Она подобрала подол платья и побежала в самую гущу толпы так быстро, как только могла. Глава десятая. В которой все дороги ведут в одну сторону. «Когда все это закончится, — думала Алида, — бегу, едва справляясь с дыханием, — когда бабушка будет со мной, и мы заживем, как прежде, я больше никогда не буду бегать, даже если на нашу улицу приедет лавочка с бесплатными яблочными слойками» я пойду к ней медленно-медленно. Алида неслась, едва касаясь ступнями булыжников, и тяжелые волосы бились о спину, а некоторые пряди лезли в глаза, мешая рассмотреть дорогу. К удивлению, она пока не столкнулась ни с кем, несмотря на то, что улицы города были до отказа забиты мечущимися людьми. Кто-то бежал к центру, кто-то напротив, к окраинам, Горожане отбивались от жандармов всем, что смогли захватить из своих домов — кухонными ножами и отбойниками для мяса, охотничьими ружьями и даже простыми строительными досками. Но получалось не слишком успешно. Магистратские служащие умели стрелять и драться гораздо лучше, чем мирные жители. Лид увидела, как в окно одного из каменных домов служащий в форме забросил горящий факел. Занавески мигом вспыхнули, а потом огонь перекинулся на деревянные панели стен. Все новые крики с каждой секундой вплетались в городской вой, и из горящих домов высыпались семьи, попадая прямиком в лапы жандармов. А Лиде было очень страшно, и кровь стучала в ушах, заглушая мысли. Она неслась, куда глаза глядят, по переплетениям улиц. Несколько раз Алиду едва не схватили, но каким-то чудом ей каждый раз удавалось вывернуться. «Не иначе первый волшебник оберегает меня», — решила она, задыхаясь и судорожно втягивая в себя воздух. Несясь по улицам, она видела, как стражники волокли целую семью, включая взрослых. «Дорогу! У нас колдуны!» — кричали их провожатые. «Женщина, мать семейства, что-то громко запричитала» но ее ударили револьвером по затылку, и она обмякла в руках жандармов. — Колдунов на площадь! — скомандовал старший по званию. — Закладываем костры! Город слился в общем безумии, горел в агонии, и не было ей конца. Ужас парализовывал, но остановиться Алида просто не могла и неслась дальше в поисках хоть какого-то укрытия. Она вспомнила старую сказку про заколдованные башмаки, заставляющие плясать до упаду любого, кто их наденет, и подумала, что сейчас с ней происходит что-то очень похожее. Не чувствуя стоптанных ног, она перепрыгнула через тело убитого мужчины. Алида подняла глаза и почувствовала, как между лопаток расползается неприятный холодок. Ей ухмылялись трое жандармов. Алида дернулась в сторону, но ее уже крепко держали за локти. Завизжав, она попыталась слегнуть служащего, но тот лишь усмехнулся. — На кого ты учишься, девочка? — спросил он. — Где твой наставник? Алида вцепилась зубами в запястье захватчика, сморщившись от отвращения, когда в нос ударили запах пота и табака. Он зашипел и на наотмашь ударил ее по лицу. На секунду Алида перестала слышать, но скоро вся лавина звуков вновь обрушилась на нее. — Тащим в телегу! — сказал тот, кто держал ее. — Постой, Калбер! — перебил его второй. — Что у нее на шее? — На вороте какой-то рисунок! Он схватил платье Алиды сзади за воротник и потянул кверху. Ворот надавил на горло, и она закашлялась. — Знак цыган! — Презрительно бросил тот, кого назвали Албером. «Ведьма, ведите на площадь!» «Что?» — Алида задыхалась. «Нет-нет, подождите, я... Я не колдунья, я ученица!» Она замялась. «Ученица швеи, вышивальщица!» «Я нашла этот узор в книжке и решила...» Широкая ладонь зажала ей рот. Видимо, жандармам надоело ее выслушивать. Алиду схватили подмышки и поволокли к повозке, где уже было несколько девушек, два парня, испуганно и обреченно разглядывающих ее. «Сбавьте обороты, орлы!» — сказал вдруг кто-то, и Алиду нехотя опустили на землю. Жандармы стушевались, глядя на озгорбленную фигуру верхом на темном коне. Алида нахмурилась. Она не могла разглядеть лица всадника, оно было скрыто капюшоном, зато в глаза бросался уродливый горб на спине. Юная травница удивилась, как горбуну удается держаться в седле. «Добрый вечер, господин Колдовукс», — сказал Албер и вытянулся в струну перед всадником. Остальные жандармы тоже выпрямились и отдали всаднику честь. Лиде показалось, что она слышала, как горбун фыркнул. Она дернулась, но ее слишком крепко держали за руки. «Я знаю эту девушку», — сказал горбун, и Алида перестала вырываться, разглядывая садника. «Колдовукс? Кто это такой? Откуда он ее знает?» Она не могла припомнить, что была знакома с каким-то горбуном. Может, к ним с бабушкой кто-то приходил лечить проблемы со спиной? В таком случае лечение прошло не слишком удачно». «Прошу прощения, господин», — произнес Альбер. «Мои люди приняли вашу знакомую за колдунью. Мы сейчас же отпустим ее». Горбун вскинул вверх руку в кожаной перчатке и вздохнул. Жандармы переглянулись. Наверное, этот жест что-то значил для них. «Нет-нет, только не отпускайте. Передайте ее мне». Конь Горбуна нервно всхрапывал. Ему явно было неуютно, посреди мельтешащей и кричащей толпы. Жандармы подвели Алиду ближе. Она вскинула голову, но все равно не смогла разглядеть лица всадника. Жандармы подхватили ее и усадили на коня позади горбуна. Она даже не успела опомниться, и машинально ухватилась руками за спину мужчины. Ей показалось, что горб на ощупь какой-то странный, но она не успела хорошо обдумать эту мысль. Конь сорвался с места, будто только и ждал команды. Алида взвизгнула и крепче вцепилась в спину всадника. Сильное животное мчало по переплетениям улиц, и люди в испуге бросались в рассыпную. «Будь добра, не щипайся так сильно», — произнес незнакомец совсем не тем голосом, которым разговаривал с жандармами. Алида, недоумевая, чуть ослабила хватку и на всякий случай зажмурилась, чтобы не так страшно было падать. Внезапно Алида осенила. Она оставила Рича там, посреди пылающего города, беспомощного и обездвиженного. Желая отвести преследователей от друга, она создала и себе, и ему новые неприятности. Алида осторожно открыла глаза. Конь скакал по мосту, впереди виднелась одна из пригородных деревеньек. Бионум остался почти позади. Фух, тут хотя бы дышать можно. — проворчал всадник и скинул капюшон. Перед лицом Алиды появились заостренные рога, а в следующий миг колдывокс обернулся и подмигнул ей. Обсидианова черным глазом. «Привет!» — узнала. Мэлден! – воскликнула Алида. Она испытала такое облегчение, что ей даже стало неловко, что она так радуется обществу Альюда. Он расправил два крыла — и ткань плаща мягкими складками сложилась между ними на спине. Алида наконец поняла, что это крылья создавали видимость горба. «Думаю уже можно», — сказал Мелдиан, и Алида почувствовала, как ее желудок кухнул куда-то в область пяток. Конь сбежал по воздуху так же легко, как скакал по земле, и прохладный свежий ветер приятно зашевелил волосы. Алида ухватилась за пояс Альюда, чтобы случайно не выдернуть перья. Небо над ними было черным, сотни ярко-голубых звезд испещряли его. А внизу пылал город, выбрасывая вверх снопы алых искр и клубы серого дыма. Крики, слившись в сплошной вой, взлетали к небесам, словно это сам город стонал в агонии. «Мэл!» — спохватилась Алида. «Мэл, нам нужно назад, там рич!» Я спрятала его на перекрестке улиц Маховой и Изумрудной. «Или Платиновый и Каштановый. Нам нужно его забрать!» «Слушай, какая потрясающая забота!» — съязвил Альют. «Говорил мне папа, что люди редко бывают верными друзьями». «Ну, Мэл!» — крикнула Алида. «Это ни капельки не смешно!» Я спрятала его от этих мерзавцев в синих рубашках, а сама побежала, отвлекая их. Я честно хотела вернуться за ним, но... Но забыла, это я понял. Это вполне в духе человеческих женщин, если я успела их достаточно изучить. Мел. Алида изо всех сил дернула его за крыло и вырвала парочку белых перьев. Мелден вскрикнул от боли и пустил коня почти вертикально вверх. Алида закричала, чувствуя, что соскальзывает со спины лошади. — Веди себя хорошо, иначе превратишься в симпатичную лепешечку, — хмыкнул Мел, выровняв поводье. — Ладно, ладно, так и быть, скажу. — Скажешь что? — спросила Алида, пытаясь унять дрожь в руках. Ее потряхивало от испуга. А еще она подумала, что с ней случится форменная истерика — если Мэл немедленно не повернет в город за Ричмальдом. Скажу, что наш веснушчатый друг сейчас чувствует себя куда вольготнее, чем мы с тобой. Мэл. Ладно, ладно, он уже в замке. Я забрал его и отправил домой вместе с любимым конем отца. Аргус скачет куда плавнее, чем наш кест. Уверен, слуги уже успели позаботиться о нем. «Это правда?» — не веря своим ушам, спросила Алида. «Все это очень походило на счастливый поворот волшебной сказки, когда неожиданно приходит подмога, и герои выпутываются из всех трудностей. Стану я растрачивать свой пытливый ум на сочинение небылиц для маленькой девочки», — обиделся Алиут. «Правда. Скоро сама проверишь». Синяя черточка прошмыгнула по небу, как мышь по деревянному полу избы, и, вспыхнув, светящаяся звезда приземлилась между шеей вороного коня и телом Мелдиана. Качнувшись, звезда устроилась на спине коня, словно половину своей звездной жизни проездила верхом. «Ух ты! Синяя!» — завистливо протянула Алида, выглядывая из-за плеча Альюда. «А моя была желтая». Почему так? Звезды бывают разные, ответил Мэл, нежно погладив голубой лучик пальцем. Конь, похрапывая от удовольствия, уверенно мчал по небу. Узнав дорогу домой, он больше не нуждался в управляющем. Мэл отпустил поводья и взял звезду в ладони. Голубые исполняют три простых желания. Ну, из области хочу мороженое, хочу пирожное. Да, кстати, хочу. Звезда мигнула, и над головой у Альюда зависли Эклер и Эскимо. Алида едва не захлопала в ладоши от восторга, но вовремя вспомнила, что ей нельзя отпускать руки. «Ну вот», — Мел выхватил Эклер из воздуха и целиком запихнул в рот. «Такие живёжды можно использовать три раза, как я и говорил», — он шумно проглотил пирожное, Я принялся обсасывать сахарную пудру с пальцев. «Желтые путеводные звезды, они работают дважды, выводят туда, куда тебе нужно. У тебя была такая?» «Ага, однажды она вывела нас с речем из болота, а потом привела меня к Симонисе. «Успела подружиться с Симонисой. Но и как она тебе?» «Она очень хорошая», — жаром заверила его Алида. «Лучшая в мире травница» умная, мудрая, красивая, очень талантливая и добрая. Ты уверена, что это твое собственное мнение, а не описание из книжки? Хихикнул Альют. Алида покраснела и прикусила язык. Мел продолжил свой рассказ. Есть еще серебряные и красные звезды. Они падают реже. Серебряные дарят удачу. Угадаешь, что помогают обрести красные? Алида задумалась и принялась перебирать в уме все, с чем у нее ассоциировался красный цвет. Кровь, война, пожар. Неужели они могут наколдовать томатный суп? «Помогают спалить того, кто тебя бесит», — предположила она. «Вообще-то красные звезды дарят любовь», — ответил Мелдиан. «Как видишь, спалить пару улиц можно и без помощи падучих звезд». «Серебряные и красные можно использовать всего однажды». «Отдай мне свою звезду», — вдруг попросила Алида. «Это еще зачем?» «Хочу попросить вернуть бабушку», — вздохнула она. Мэлдиан поцокал языком. «Я же сказал, три простых желания. Пирожное, мороженое, ничего серьезного. К тому же папа не любит ветреных людей». Эх, расстроилась Алида, но тогда я хочу торт со взбитыми сливками и земляникой. Не прокатит. Звезда работает только на того, кто ее поймал. А тебе лучше найти свою. Только звездопад сегодня не особенно сильный. Он протянул руку и схватил эскимо, кружащее над головой. На небе действительно вспыхивали голубые росчерки, но вовсе не так часто, как в ту ночь, когда Лида поймала свою первую звезду. Юная травница оглянулась, город по-прежнему пылал, но уже напоминал не бушующий костер, а скорее тлеющие угли. На черном фоне мерцали багровые зарево-пожарищ. Внутри нее все похолодело, когда она подумала о том, сколько людей пало жертвами этой ночи, сколько семей разделилось, сколько лишилось крова, а папа с Милли. что стало с ними». Майл, почему ты не забрал других?» — спросила Алида. «А зачем мне другие?» — удивился он. А «Зачем тогда я?» «Отец бережет своих...» «Прости, если тебя обидит это слово...» «Бережет своих продажников». «Один продажник дороже сотни простых людей, потому что с отцом его соединяет невидимая, но прочная связь, как прозрачная шелковая нить», которую нельзя порвать просто так. — Опять это неприятное слово — продажница. Алида проговорила его себе под нос по слогам, будто пробуя на вкус. Почему-то ей представилась ярмарочная торговка у лавочки с цветастыми платками. Как-то так должна выглядеть продажница, на ее взгляд. — Спасибо, — сказала Алида. — Да я не ради тебя, а ради отца чтобы ему помочь. У него немного изменились планы. А магистры пусть беснуются и крушат собственный город, себе же хуже сделают старые дураки. — А зачем они все это устроили? — спросила Алида и крепче вцепилась в Мелдиана, потому что конь стал подниматься выше.